Глава 8. Буквально на первой же улице наткнулись на фон Клаузенца, рыцаря-южанина, который первым предупредил меня, что я убил наследника герцога Валенштейна. Наткнулись так, что уж никак не юркнуть в подворотню или свернуть в боковую улочку. Он как из-под земли вырос, сразу же улыбнулся очень широко и радостно, ну просто ликующе. Аккуратно подбритые усики слегка топорщились. Зубы сверкнули, как жемчужины. «Сэр Ричард, какая встреча! Я уж думал, вас больше не увижу!» «Почему?» — удивился я. «Говорят, вы так неожиданно исчезли во время королевской охоты!» Губы продолжали улыбаться. Но глаза стали острыми, как буравчики. Я отмахнулся. Вам надо было принять участие в охоте, чтобы увидеть этот кошмар. Там просто не может быть ничего ожиданного. В том проклятом лесу всякий заблудится. В моих краях редко где увидишь рощу. Все поля до да зеленые долины с вот такой, не поверите, травой. А здесь все понеслись как сумасшедшие через кусты и коряги». Я сразу же изорвал не только одежду, но и сапоги, а когда остановил, наконец, коня, вокруг только деревья, да такие, что на верхушке лучше не смотреть. Прислушался, вроде бы услышал рог, поехал туда, потом рогу молк, но наткнулся на целое стадо троллей. Он сочувствующий кивал, глаза оставались такими же колючими. Однако я изображал сильно раздраженного таким нелепым занятием, как охота в дремучем лесу. То ли дело в наших королевствах, когда зверя гонишь по крестьянским полям, вытаптывая посевы. Всегда видно рогатую голову. «Вам повезло», — сообщил он. «Несколько знатных дворян вообще не вернулось с охоты». «Да что вы говорите!» — изумился я. «Тоже заблудились?» — Слава богу, мне будет не так стыдно. — Хуже, — ответил он, — они не только заблудились, но и попали в лапы лесных зверей. Только сегодня нашли их останки. «Господи — Господи! — воскликнул я. — Король не пострадал? Он скорбно опустил уголки рта. Король, судя по всему, сражался долго и отважно. Удалось отыскать только его плащ. Весь залитый кровью, разорванный лапами чудовищ. Тело, увы, не нашли. Видимо, звери утащили труп в норы. Надо же кормить детенышей. Королевством сейчас управляет герцог Ланкастерский. Если в течение трех суток не удастся отыскать короля живым, архиепископ коронует на престол герцога. Я ответил с полнейшим равнодушием. «Ну, нам все равно» лишь бы турнир не отменили. Но не рано, всего через три дня. «Королевство не может быть без короля», ответил он значительно. «Иначе начнется всякое». «Да-да», — согласился я. «Тут же знатные роды начнут выдвигать свои кандидатуры. А вторая половина турнира пройдет в полной мере. Парные состязания не отменяются, а схватки на топорах...» Он, наконец, улыбнулся. Заверил уже другим голосом. «Все в полной мере, даже чуть больше. Герцог распорядился добавить соревнования лучников, а еще будет драка на кольях». «Это неплохо», — согласился я. «Правда, это для простолюдинов, но мы все посмотрим с удовольствием. Вы, кстати, почему не были на охоте? И вообще никого из южан?» «У нас были другие дела», — ответил он коротко улыбнулся с покровительственным видом, ушел, а мы с, на удивление, молчаливым сэром Смитом пошли в центральную часть города. И все-таки патрулей стало вдвое больше. По городу и окрестностям разъезжают конные, слишком уж внимательно всматриваются в лица всех встречных поперечных. И еще я ощутил, как несколько раз меня обдало знакомым уже холодком. Кто-то пытается тайком заглянуть, Таков ли я, каким выгляжу? Несколько раз встречные смотрели на меня как-то странно. И хотя я таков, каким выгляжу, однако заглянуть под мою шкуру не удается. Впрочем, для большинства прибывших колдунов это делает меня своим. Вряд ли все знают друг друга. Для захвата королевства силы набирали отовсюду. На одной из улочек послышались шаркающие шаги. Пьяные вопли показался шатающийся из стороны в сторону мужик с разлохмаченной бородой. Он пытался петь. В одной руке сжимал горлышко кувшина, явно пустого, потому что когда запрокидывал над жаждущим ртом, оттуда даже не капало. Однако он этого не замечал, вскрикивал, бормотал, пел и молился попеременно. «Завидев нас», — воскликнул ликующе. «О, знатные господа не откажут бедняку в медной монетке!» «С какой стати?» — спросил я. Лицо показалось знакомым, а мужик подошел вплотную. Волна перегора едва не сшибла с ног. Он вдруг сказал совсем тихо. «Дальше в переулке вас ждут не меньше десяти человек. У троих арбалеты». Я дал ему серебряную монету а он пошел дальше распевая похабную песню мы постояли мгновение сэр смит обеспокоенно прошептал десятеро пожалуй надо вернуться и что позовем кого нибудь в помощь или кликнем стражу герцога он следит за порядком жестко я подумал сказал с сожалением они устроят засаду в другой раз и в другом месте нет уж придется идти Только вы, сэр Смит, не спешите. Пройдите чуть, остановитесь отлить, все время ругайтесь со мной, а я быстренько постараюсь выйти с другой стороны улицы. Очень не люблю эти арбалеты. Не зря церковь запретила их, как подлое изобретение дьявола». Он посмотрел на меня с сомнением. «Сэр Ричард, десять человек!» «Не вступайте в бой!» предупредил я, пока не услышите мой крик. «Крик?» «Победный», — объяснил я. «Крик ярости и жажды крови, как у вампира». Он вздохнул. «Ну почему, когда я готов свершить подвиг, меня не видят ни леди Камила, ни леди Ванесса, ни даже леди Сесиль?» «Все они такие», — согласился я. «Сказано, женщины дуры». Я быстро отступил. Затем побежал, огибая громадный дом. На той стороне улицы попалась пьяная ватага. Сходу предложили остановиться и выпить. А если не могу пить, то у них есть горячая подружка. Их голоса растаяли в ночи. Ветер свистел в ушах. Я быстро обогнул еще угол, где уже побежал на цыпочках. Молот в руке. Несколько человек расположились по обе стороны улицы. Все показались настолько беззаботными гуляками, что я заколебался. Всмотрелся внимательнее. У троих мужчин в руках оголенные мечи, но прячут под плащами. Другие держат ладони на рукоятях, не вынимая из ножен. Самое главное — трое со взведенными арбалетами в руках. Двое у одной стены, третий напротив. Никто не взводит заранее. Если не собираешься вскоре стрелять, глупо растягивать тетиву и расшатывать механизм. Эти люди готовятся убивать. С той стороны донесся пьяный голос, приближающегося сэра Смита. Он ругался, спорил, убеждал. Чувствуется, что вот-вот появится из-за угла. Арбалетчики насторожились, повернулись в сторону голоса, все трое приложили приклады к плечу. Мужчины с мечами ждали. «Убийц в плен не берут», — напомнил я себе фронтовое правило. «Получите!» Молот вылетел бесшумно. Лишь один из арбалетчиков успел чуть повернуть голову. Страшный удар смял его, как картонную коробку. Бросил на других, колеча и уродуя. Я выставил ладонь, хватая молот, и в этот момент Второй арбалетчик, круто развернувшись, выстрелил, почти не целясь. Страшная боль пронзила запястье. Я вскрикнул, молот выпал и больно ударил по ноге. Мужчины обернулись. Несколько мгновений всматривались в темноту. Кто-то из них крикнул, и трое с обнаженными мечами двинулись в мою сторону. В это время на той стороне улочки показался сэр Смит. Он все еще бормотал и ругался, изображая пьяного. Но когда увидел кашу из вопящих и оручих людей, выхватил меч и с боевым кличем бросился вперед. Хрипя и скрежеща зубами, я сосредоточился на скорейшей регенерации. Руку жгло, как будто в нее вогнали раскаленный гвоздь. Но металлический штырь выползал, выползал. Наконец упал на земь. Молот послушно подпрыгнул и оказался в руке. Я поспешно метнул его прямо в надвинувшихся воинов. Металлический удар, скрежет и треск костей прозвучали разом. Я целил в грудь переднего, но задел еще двоих и разбросал их в стороны. С мечом в руке я прыгнул навстречу. Ошеломленные, они только пытались сообразить, что же случилось. А я нанес два разящих удара, и двое с рассеченными головами опустились на землю. «Держитесь, сэр Смит! Без вас управлюсь!» Он отбивался с трудом. Шлем с его головы сбили, плечо окрасилось кровью. Трое теснили, и когда я добежал, рыцари уже прижали к стене. Они не успели даже обернуться. Я без всякого рыцарства одного рубанул в затылок, Второй начал оборачиваться, но острое лезвие растекло ему бровь и скулу. Он вскрикнул, выронил меч. Я торопливо ударил еще. Из рассеченной головы брызнули темные фонтанчики. Сэр Смит воспрянул духом. Последний противник начал в испуге оглядываться. Я занес меч, но не ударил, только пугал. И Сэр Смит развалил ему голову, как спелую тыкву. «Поздравляю!» — сказал я. Он пошатывался в изнеможении. Я обнял будто в дружеском поздравлении, однако сосредоточился на заживлении. На миг в груди похолодало, что значит, Смиту в самом деле досталось. Дышит тяжело, но очень скоро грудь перестала вздыматься бурно. Выпрямился и повел очами по сторонам. «И что, мы их всех?» «Ни один не ушел», — ответил я с запоздалой жалостью. А надо было узнать, кто подослал. Он фыркнул. «А то вы не знаете. Ладно, ладно, быстрее уходим, сюда уже пруд. Мы поспешно убежали, стараясь шуметь как можно меньше. Серая громада здания, где расположилось братство бенедиктинцев, уже перед нами. Дверка в воротах распахнулась, едва мы приблизились. Кто-то из-за двери торопливо сказал «Заходите быстрее». Мы все видели со стен. Сэр Смит гордо приосанился и переступил порожек. Когда вошел и я, за нашими спинами загремели железные засовы. Привратник молча повел в каменное здание. Настоятель обители уже ждал в кабинете, больше похожим на лабораторию. Я пересказал все, что случилось. Передал просьбу отца Антиохия насчет совместного выступления. Сэр Смит вышел и караулил в коридоре, чтобы никто не подслушал, не узнал раньше времени. Хоть тут и свои, но он уже успел проникнуться глубиной афоризма отца народов насчет «доверяй, но ну проверяй». Обратно настоятель повел нас тайным ходом через подвал под зданием. Сэр Смит подивился на маленькие комнатки, где в молчании сидели монахи, Настоятель сообщил на ходу, что это и есть источник могущества их обители. Но также достигают святости аскеты, возразил я шепотом. Наверное, антисвятость получают также, ответил он. Я невольно посмотрел на него внимательнее. Очень уж здравая мысль. Словно не бенедиктинец сказал, а все понимающий мудрец, для которого время еще не пришло. «Мы прошли через подвал, затем по узкому проходу под улицей и вышли в неприметном домике, который, оказывается, тоже принадлежит братству бенедиктинцев». Настоятель еще раз предупредил насчет осторожности. «Раз уж пытались подстеречь по дороге в обитель, могут попробовать перехватить и на обратном пути».